Дорогие друзья, нас ждет еще один конкурс. Не простой, а интеллектуальный. Давайте мы узнаем, насколько хорошо молодые изучили друг друга. Я буду задавать вопросы, а жених с невестой должны отвечать, быстро не задумываясь. Жених, вопрос тебе, какого цвета глаза у тещи? Что? Не знаешь? От зубов должно отскакивать». А то теща в компот может и яду подсыпать. Невеста, за какую футбольную команду болеет жених? Как нет ответа? Как не знаешь? Надо знать, с кем он тебе будет изменять во время чемпионата мира. Так, идем дальше. А кто лучше водит машину? Отвечают оба. Как не водите? Оба не водите. Ладно, пропускаем этот вопрос». Ну уж, любимое блюдо жениха наверняка известно Как нет любимого блюда? Всеяден? Поздравляю, вам попался отличный муж Ну, молодые, впервые у меня такой интеллектуальный конкурс Тогда мы перейдем к праздничным тостам Горячий микрофон Каждый может подойти и сказать несколько слов нашим молодым Прошу! «Не стесняйтесь, и обязательно тост. У кого будет самый красивый тост, тот получит специальный приз. Смелее! Мы еще не так много выпили. Все еще впереди!» «Что? Горько?» «Конечно, горько! Раз, два, три!» «Не в микрофон!» «Мама невесты, я совсем не хотел вас обидеть». «Поймите, вопросы стандартные, иногда шуточные. Нет, не все женихи знают, какого цвета глаза у тещи. Точнее, как правило, никто не знает. Поэтому и весело. Да, у вас очень красивые глаза. Вижу, голубые. Нет, зеленые. Поймите вы, наконец, в наше время все водят машину, тем более молодежь. Да я и предположить не мог, что они не водят. Нет, я не хотел никого задеть». «Да, понимаю. Невеста попала в аварию, и с тех пор у нее травма. Понимаю, что психологическая. Что, с бывшим женихом попала?» «Неужели? Слава Богу, что все хорошо. Что вы говорите? Женился быстрее, чем ваша дочь? Ну, давайте пожелаем и ему счастья. Пусть знает, какую красавицу упустил. Да вы же еще лучше жениха нашли. Что, не лучше? Тот был лучше?» «Ну, всякое в жизни бывает». «Что, девушка? Почему я забрал микрофон у друга детства?» «Не забирал? Забрал? Это тот, который молчал?» «Ну, я думал, что он говорить не хочет». «Что? Не может? Заикается от волнения?» «Так я же не знал. Честно, надо было подождать чуть-чуть. Тогда бы он справился с волнением. Ну, давайте я ему снова слово предоставлю». «Что? Не будет? Вообще ничего не скажет?» «Переживают очень?» «Передайте ему, что я очень извиняюсь». «Ну что вы хотите, чтобы я сделал?» «Что, тетя невесты?» «Невеста пропала?» «Нет, для кражи еще рано». «Нет, я не переносил время конкурсов». «Нет, я не знаю, где она». «Может, пошла носик попудрить?» «Жених нервничает?» «Так налейте ему». «Уже? Все равно нервничает». «Хорошо, давайте я объявлю танцевальный конкурс, а там видно будет. Есть симпатичная подружка невесты?» «Симпатичная». «Нет, не свидетельница». «Нет, вон та брюнетка». «Пусть с женихом потанцует». «Ну и что, что она с мужем?» «Это же для дела». «А сами ищите невесту». «Где?» «Откуда я знаю?» «Да, там дождь пошел». «Нет, зонта у меня нет». «Что?» «Платье дорогое». «Испачкает?» «Ничего, в химчистку отдадите». «Завтра фотосессия у них? С родными? Знаете, как делают? Сначала фотосессию, а потом свадьбу. Нет, даже не знаю, чем вам помочь. Да, я вижу, что брюнетка на жениха вешается. Мне кажется, все-таки он на нее». «Нет, вы так не считаете?» «Почему я хам?» «Ладно, давайте вернемся к поздравлениям». «Хорошо, я обещаю, никаких больше пошлых конкурсов не будет. Я вообще могу молчать». «Что?» «Вы сомневаетесь в моем профессионализме? Я плохой тамада? Я не тамада, я ведущий. Да, я актер. Да, играл в театре. Да, я получил гонорар за свою работу. И отрабатываю его. Да, как могу. Вы бы лучше провели? Хорошо, берите микрофон и ведите. У меня тоже есть нервы и достоинства. Почему я должен это терпеть? Что?» «Потому что мне заплатили, и у меня работа такая? Да отдам я вам деньги! Да хоть сейчас! Да что же это такое? Что ж за работа такая?»